Нет, дочь Альбиона. 1 августа 1901 года Лиза ведёт свой дневник уже в Лондоне. Столица Великобритании ошеломила Диаконову. Город громадный, город чудовище раздавил, уничтожил меня. Бесконечные улицы, однообразные дома. Да такой степени однообразной, что можно позвонить в IT и не заметить, что это чужой дом. Всё-таки такие города были не для Лизы. Цепким взглядом она заметила, что в Лондоне, а, может быть, вообще в Англии, весьма необычная гендерная ситуация. После французских семей, где самые большие двое-трое детей, английские невольно удивляют своей многочисленностью. Но что здесь особенно поразительно численное преобладание женщин над мужчинами. Всюду 5-6 дочерей, 1-2 сыновей или даже вовсе ни одного, и так как все англичанки ездят на велосипедах, то и на улицах велосипедисток больше, чем велосипедистов. Стоило ей покинуть Париж, как в ней пробуждается её аналитический ум. Почему так много рождается девочек? Я отчаянно ломаю себе голову, зная, что есть разные теории, из которых одна, темперамент более страстный производит пол себе противоположный, кажется мне наиболее вероятной. Я проверяла её на своих родных, выходило верно, и в недоумении поделилась своими соображениями с моим знакомым. Тот был поражён. Его, оказывается, тоже занимал этот вопрос, и теперь он уверен, что эта теория верна. Теперь мне ясно, я как мужчина знаю отношения полов ближе, чем вы, и могу сказать, что англичанки страшно холодны, англичане же с женщинами прямо звери. Ох, какие они звери! Надо видеть, как они бросаются на своих жён. Да, аналитический ум Дьяконовой вновь начинает работать. Но можно поручиться головой, что следующие свои логические выводы Лиза скрыла даже для дневника. Итак, англичане звери. А французы-то? Но прочь, прочь эти мысли. Осматриваю Лондон, была в Вестминстерском аббатстве, в Национальной галерее, усердно практикуется в английском языке, который только начала изучать. Впрочем, это не помешало ей по-английски послать к чёрту почтового чиновника, который отказывался за неё сам заполнить бланк, хладнокровно повторяя: "No!" Нет, она заставила его заполнить бланк, потому что она, Дьяконова, волжский темперамент. Она сразу купила себе велосипед и быстро усвоила себе здешнюю посадку англичанки, ездят держась чрезвычайно прямо и не делают никакого видимого усилия, чтобы управлять велосипедом. Так мне очень нравится. Выпрямив спину, Лиза стала без смущения изучать англичан, их дома, их привычки. Много ей понравилось. Камины, поэзия домашнего очага, как у нас самовар в английских комнатах нет французской пистроты, они не заставлены мебелью, высокие, светлые, просторные, убранные, если можно так выразиться, со спокойным благородным изяществом. По одному внешнему виду можно себе представить, до чего хороши они в длинные зимние вечера, когда вся семья собирается около огня. Столбыть и это было в ней мечта о большой семье, о муже, о детях, но скрывала. Она даже открыла в своём характере черты сходные с английскими, не говоря уже о внешности, хотя и чисто великорусского происхождения. Я не обладаю фигурой русской женщины с пышно развитой грудью и боками. Я тонкая и держусь всегда прямо. Но что делает эта прямая, сильная, темпераментная великорусская девушка с королевским именем? Угадайте из трёх раз. Все. Это выше моих сил, и я не могу больше с этим справляться. Знаю, что не должна обращаться с этим к вам, Но эта боль побеждает всё, гордость, самолюбие. Мне кажется, что моё теперешнее существование сведено к этой ужасной муке, от которой единственное лекарство смерть. Я боюсь не смерти, но той неизвестности, что за ней. Где мне найти силы жить и как вынесу я день смерти? Никто не смог ответить на этот вопрос Ницше. Кто же ответит мне? Это признание в любви. косвенное признание не надо быть психиатром, чтобы это понять, или наоборот, надо быть психиатром, чтобы этого не понять. Это ещё ничего не значит, что я ему написала, я веду теперь такую деятельную жизнь, жаль только, что мои успехи в английском языке продвигаются медленно. Значит, когда написала в письме к Ланшеле из Лондона о своём Ужасным состоянием она имела в виду не своё физическое здоровье, физически она чувствует себя как раз хорошо. Ей ужасно в душевном смысле. Даже в Лондоне она не может забыть о нём. И это доводит её до мыслей о самоубийстве. Ответ пришёл очень скоро. Мадмозель вы слишком самоуверенны, умны, склонны к философии и погружены в свои мысли. Вспомните слова священного писания: блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное. Не знаю, как вы относитесь к этим словам, но вот как их понимаю я. Ищущий никогда не найдёт, мыслящий никогда не поймёт. Взыскующий знания никогда не узнает человек, пленник своего разума, он хочет выйти из положенных ему пределов. Надеется, что наука приблизит его к бесконечности, но он лишь раздвигает границы своего бессилия. Чем больше он узнаёт, тем яснее понимает, сколько ничтожно его знания, и тем больше он страдает. Чем больше он страдает, тем сильнее проклинает жизнь, чем сильнее проклинает жизнь, тем сильнее жаждет смерти. Такова мадмозель природа и вашей болезни. Это замкнутый круг. и вам из него не выйти смиритесь научитесь быть никем даже если вам кажется что вы нечто значительное вы не можете стать меньше чем есть но вам никогда не стать больше преданный вам Ланселот август 1901 года умны правильны бездушное письмо. Винить за него Ленцоле нельзя. Что мог врач ответить на совершенно безумное письмо Лизы, написанное почему-то из Лондона? Чем мог ей помочь? Даже если понимал, что она влюблена в него, и тем более, чем он мог ей помочь, если понимал. Так видно небом суждено. Полюбите вы снова, но Учитесь властвовать собою. Не всякий вас, как я, поймёт, к беде неопытность ведёт. Онегин Татьяне. Дияконова правильно всё оценила. Какое холодное, разумное письмо. И как хорошо написано, таким слогом Коим владеет здесь всякий обыкновенный образованный человек? У нас пишут только немногие талантливые писатели. Только поменьше бы рассуждения, побольше инстинктивного движения сердца. Я была бы счастлива уже и тем, что в его душе есть симпатия ко мне, но даже и этого нет. И к чему только подписался он вотре бьян? devoyé. всякий обыкновенный образованный человек всякий обыкновенный это ведь она о нём говорит никаких других писем от французов она не получала но тут же пишет несмотря на то что всё письмо одно бесстрастное отвлечённое рассуждение каждое слово каждая буква в нём дороже мне всех сокровищ мира Вот и пойми эту девушку. Она не хотела расставаться со своим романом, не понимая, что уже стоит на гибельном пути или напротив, понимая